Тухло тому, кто первый раз в зону попал. Страшно, и его можно понять, куда ни кинь взгляд кривые деревья, изуродованы радиацией, серая трава, пасмурное небо, сплошь затянутое тучами, сквозь которые почти никогда не видно солнца. Постоянно болотная вонь, куда ни несунься, которая частенько примешивается сладковатый запах гниющей крови. Вдоль разбитых дорог, если не трупы валяются, то чьи-то кости обязательно. Ну и мертвые дома. Куда ж без них? Если до припяти живым дойдешь или до Чернобыля два, то встретят тебя там многоэтажки, похожие на огромные старые надгробия. А так по зоне преимущественно сельские строения разбросаны. Одноэтажные. Одни в землю вросли по самые окна, а от других только печи остались, заваленные трухлявым деревом. Правда, есть и те, что целеханьки стоят, словно их вчера построили. Эти самые жуткие. От них лучше подальше держаться потому что это уже не просто дома, а смертельно опасные аномалии. Они, как любой плотоядный хищник, стараются выглядеть совершенно безопасными. А на деле войдешь в такой домишка, ну и все. Отходился по зараженной земле сталкер-новичок у покоя его зона. Мне же все эти атмосферные пейзажи, как золотарю экскременты. Осознаешь, конечно, что с вонючим дерьмом дело имеешь, но ничему не попишешь, работа такая». Да и привык я к этим унылым ландшафтам и кровавой вонище, которые незаметно стали частью моей жизни. Объясни лишь мне, что предназначение у меня такое — фекалии разгребать, мир от всякой пакости защищать. Вот и защищаю. И при этом понимаю, что нельзя выгребать дерьмо и не пропахнуть им с головы до ног. Не измазаться так, что с первого взгляда не отличить, где зло, а где борец с этим злом. Впрочем, я не особо заморачивался насчет задания, которое мне выдал Захаров. Отчасти потому, что помимо задания я выдал мне Академик нехилую снарягу. нулевые защитный комбес в камуфляжной расцветке с вшитыми в него бронепластинами, американские берцы, рюкзак с запасом всего необходимого. И, конечно, оружие. Поскольку миссия мне предстояла деликатная, я выбрал себе в качестве основного ствола автомат-вал, снабженный простым и надежным оптическим прицелом псо 1 Патронов взял нормально так, с запасом. А также штатный жилет прихватил российского производства, спецом разработанный для этого бесшумного оружия. На жилете разместил шесть запасных магазинов квалу, три гранаты, бесшумный пистолет тсс с запасным магазином, а также прихватил стреляющий нож НРС-2 «Взмах», в дополнение к бритве, которую мне вернул Захаров. Уж не знаю, как ему удалось ее раздобыть, но факты вещь прямые. Выдал вместе с остальным оружием как нечто само собой разумеющееся. Ну а я вопросов не задавал, к чему они? Если в твоей жизни случилось что-то хорошее, надо просто его принять, а не языком трепать по пусту. Ну вот, стало быть, шел я сейчас к Киевскому филиалу Института аномальных зон, то есть к кордону, туда, где последний раз видел Кричатова: Шагал себе, весь из себя такой красивый и в пятнисто-зеленом, отключив детектор аномалий, и время от времени кидая на вёхоньки из упаковки болты во всякие подозрительные места, чисто чтобы батарею детектора не сажать. Он еще может пригодиться ближе к кордону, где болота местами заросли камышом в рост человека, и куда без детектора лучше не соваться. Шел я, значит, и думал о том, как выгляжу сейчас со своей новой мордой, нулевой снарягой и болтами этими, не с ржавых тракторов до самосвала скрученными а поблескивающими никелем и тонким слоем консервационной смазки. Вот нормальный сталкер такой болт на дороге, и вместо того, чтобы подобрать, обойдет его по обочине. Хрен знает, откуда он в зоне взялся. Не иначе аномалия какая. Лучше подальше от него держаться. Короче, ощущал я себя эдакой мухой, попавшей под струю краски и сейчас аккуратно ступающей по дерьму, чтобы случайно не запачкать белоснежные крылья. Неприятное ощущение. Не потому, что привык я бродить по зоне, как бомж, грязный, небритый и вонючий. Тут все такие, и здесь это норма, так как незараженная вода и лезвие для станка стоят, как чугунный мост. А потому, что уж больно заметный я стал. Муха должна быть темненькой, сливаться с дерьмом, тогда гораздо меньше вероятность, что ее склюют те, кто питается насекомыми. Думал-думал я, и надумал на свою голову. В зоне как нигде ощущается, что мысли материальны, Поэтому тут подумал, все равно что накликал. Думать вредно. Это сто процентов говорят в народе про чернобыльские зараженные территории, где только мелькнула в голове мысль про то, что быть беде. И вот она, нарисовалась во всей красе, нацелив тебе в брюхо полдюжины стволов. Они вышли из-за развалин какого-то кирпичного сарая, притулившихся метрах в тридцати от дороги. Шесть нормальных сталкеров в застиранных, но все равно уже грязных комбезах. В руках автоматы с деревянных прикладов, которых давно облезла заводская краска. Похожие друг на друга, словно патроны в магазине. Мелкокалиберные, но все равно опасные для жизни. «Опа-на, пацаны! Гля какой хабар сам к нам в руки пришел!» С наигранной радостью сказал один прощавый, словно огурец. «Слышь, пешеход, теперь твое погоняло хабар, усвоил?» Ну, понятно, нарвался. Романтики с большой дороги. Те, кому надоело шастать по зоне в поисках артефактов, которые не каждому даются в руки. Так, конечно, заработать намного проще. Они выстрелили, они потому, что заценили новую снарягу, которую не хотят деревить и пачкать кровью. Поэтому сейчас сначала будет беседа по-хорошему, а потом, когда жертва отдаст все, включая исподние, в процентах процентов в 99 по-плохому. Правильно, зачем оставлять в живых потенциального мстителя? Проще откнуть ножом в горло, а за ночь мутанты от трупа даже костей не оставят. Все шесть стволов смотрели мне в лицо. Их хозяева ждали ответа. «Если клиент дернется, не приняв правил игры, бандиты плюнут на то, что потом придется отстирывать от крови новую камуфлу и предпочтут не рисковать». «Я принял». «Усвоил», — сказал я. «И что дальше?» «Дальше автомат положи на землю, нож свой туда же», — миролюбиво сказал прыщавый. «Потом встань на колени и веточки свои на затылке с цепи. Остальное мы сами сделаем». Если будешь себя нормально вести, даже дадим старые штопаны, но еще приличный шмот и Макарова в придачу. Вполне для того, чтобы снова подняться. Мы ж нормальные люди, с понятием, не беспредельщики какие-нибудь. Ну, чего скажешь? Будь по-вашему, — вздохнул я, кладя оружие на землю. Потом неуклюже опустился на колени и положил руки на затылок. Прыщавый рассмеялся. За ним облегченно заржала вся банда, хором опуская стволы. Ну, логично же. Куда денется безоружный придурок с большой земли, возомнивший себя крутым сталкером, вложивший серьезные деньги в нулевую снарягу и полезший в зону на поиски приключений? Уверен, именно такой зеленой отмычкой сейчас казался я банди хохочущих кидал. Сейчас они наверняка чувствовали себя матерыми ветеранами зараженных земель по сравнению с придурком, стоящим на коленях, над которым можно безопасно поглумиться, прежде чем ограбить, раздеть и убить. И куда ж ты полез лошара со своей халюной мордой? Почти ласково сказал прищавый, подходя ко мне. Сидел бы себе в своем коттедже, попивал виски, амаров жрал, а сейчас вот приходится перед нормальными людьми на коленочках ползать. Вот она, справедливость зоны, которая все ставит на свои места. Он говорил, приближаясь ко мне, и по его глазам я видел, что он сейчас примиривается, как бы половчее с ноги по моей журнальной физиономии. Два шага ему оставалось до того. Чтоб свое желание осуществить. А я ждал, пока его фигура закроет мою от глаз его товарищей. Один шаг. Пора! Прощавый занес было ногу, чтоб от души, как по футбольному мячу, отвесить пинчища по намеченной цели. Но вдруг поскользнулся на раскисшей грязи и со всего маху рухнул на спину. Во всяком случае, так показалось его товарищам, которые, затаив дыхание, ждали бесплатного развлечения. Но не дождались потому что как только прищавый заслонил меня собой от их взглядов, я нащупал пальцами рукоять стреляющего ножа, который пристроил на спине под воротником, резко выдернул его и нажал на спуск. Звук от выстрела из НРС-2 практически бесшумен, сравним со звуком хорошей пощечины. Потом расслабившиеся бандиты лишь заржали над неловким товарищем, который, раскинув руки, шлепнулся в грязь. Но быстро заткнулись, увидев, что стало с его лицом. Пуля патрона СП-4 представляет собой тупорылый стальной цилиндр, который, врезаясь в кость, не пробивает ее, как обычная коническая пуля, а проламывает. Я попал прыщавому в лоб, чуть выше бровей, отчего лицо бандита мгновенно превратилось в маску из фильмов ужасов. Кровища, осколки костей торчат из вытекающих глаз, мозговое вещество, словно белая каша, из ноздри вылезло. Были б на месте бандюков прожженные вояки зоны, не раз видевшие подобное, типа тех же борговцев или вольных, через долю секунды валялся бы я на дороге, нашпигованный свинцом, словно пельмень фаршем. У нормальных бойцов на такое реакция одна, вскидывая автомат и стреляя в потенциальную опасность, даже если не уверен, что это она. Но передо мной была местная гопота из деревень закордония, промышляющая в зоне грабежом сталкеров-одиночек которая от неожиданности подвисла, пялись на развороченное лицо вожака и подарив мне драгоценную секунду, коей вполне достаточно для того, чтобы, не вставая с коленей, рухнуть в грязь, схватить свой автомат и одной длинной очередью перечеркнуть пятерых бандитов. На расстоянии 10 метров вал страшное оружие, полностью оправдывающее свое название. Пять ростовых фигур дружно попадали, похоже, даже не поняв толком, что произошло. Лох, стоящий на коленях, шепнулся на брюхо, и вдруг во всем твоем теле обнаружилась приятная слабость. И вот уже ничего не нужно тебе в этом мире, который стремительно становится каким-то размытым, тусклым и ненастоящим. А после меньше, чем через мгновение. Тьма. Вечная. Я встал на ноги и негромко матернулся. Новая снаряга была вся в грязище, и даже кое-где местами в крови и мозгах прыщавого, которые щедро плеснули во все стороны из его развороченной башки. Впрочем, продуманная ткань не впитывала влагу, поэтому я лишь пристегнул бритву обратно к поясу, подошел к ближайшему трупу и, откромсав ножом от его одежды приличный кусок материи, тщательно обтер им свою камуфлу, снарягу и оружие. Ну, вроде все, можно идти. И тут меня словно в спину что-то толкнуло. Я понимал, что не успеваю перевести автомат из положения за спиной в боевое, поэтому выхватил пистолет ПСС из потайной кобуры и резко разворачиваясь на 180 градусов, в конечной точке этого разворота вышел в положение для стрельбы с колена. Успел. У меня на мушке был еще один тип с автоматом. Правда, оружие он держал стволом вниз, и, похоже, стрелять в меня не собирался. Потому и я, выдавив практически полностью слабину спускового крючка, не дожал пальцем пару миллиметров. А увидев, что тип щелкнул переводчиком огня, забросил автомат за спину и примирительно поднял руки, Несколько ослабил давление на спуск, продолжая при этом держать незнакомца на мушке. «Они моего брата ограбили и убили», — сказал тип, кивнув на трупы. «А я по их следу шел, чтобы долг отдать. Но ты, походу, меня опередил. Жаль. Я сам хотел с ними рассчитаться, так что ты теперь мне их жизни должен». Парню было лет двадцать восемь, может, тридцать. Блондин, стрижка ежиком. Глаза светло-серые, почти белые. Лицо скуластое и какое-то хищное, что ли. «Боец, сразу видать. Но в то же время в зоне недавно. Это сразу видно по цвету лица. Тут оно у всех старожилов нездоровый сероватый оттенок имеет, по цвету нылого пейзажа. Говорят, аномальное излучение на кожу так действует. А у этого пока еще кожа нормального цвета. Значит, меньше месяца по зараженной земле шастает». «Чушь, не пари», — сказал я, пряча пистолет обратно в кобуру. «Дернется, блондин. Я поясос обратно, всяко раньше успею достать» чем он свой А.К. в боевое положение развернет. Жизнь я ему должен, ага. Скажи спасибо, что и тебя не пристрелил заодно. Если хабар с трупов нужен, забирай, и на этом расходимся. Есть возражение? Хабар не нужен, — качнул головой неудавшийся мститель. А вот от помощи не откажусь. Я пока за ними гонялся, заплутал маленько и карту с компасом потерял. Как тоже уже, наверное, понял, я в зоне недавно, и больше мне здесь делать нечего, так что буду признателен, если доведешь меня до кордона кратчайшей дорогой. Ну точно, зелень зеленая. Не ошибся я. Карту и компас он потерял, лечь не встать. Хотя, о чем это я? Зона девушка веселая. Из карты так закружить может, что век не выберешься. Но как бы то ни было, попутчики мне нафиг не упали. О чем я блондину и сказал? Тот кивнул, понял, мол. После чего сунул руку в карман и, достав оттуда пачку баксов, выдал. Тут 10 тысяч долларов. Доведешь до кордона, получишь еще столько же. Я призадумался. Деньги мне были нужны, так как я уже понял, что оживление моих друзей даже в случае очень большой удачи обойдется недешево. Не сказать, что я не верил Захарову, но в то же время было ясно, что для осуществления задуманного могут понадобиться наличные. Хотя бы для закупки дополнительного снаряжения или для подкупа той же охраны Кречетова, если он ее успел за это время завести и если не получится справиться с ней бесплатно. Да и по большому счету цели наши совпадали. Мне тоже надо было в призонье, где, собственно, и находился филиал Института аномальных зон. А значит, к кордону. Так почему не взять попутчика, который предлагает за это хорошие деньги? Правда, вечерело уже, а это значило, что немедленно двинуться в путь, ну, никак не получится. «Ладно, договорились», — сказал я, забирая деньги. Только недалеко мы уйдем, коли на ночь глядя по зоне потащимся. Заночевать надо где-то, а с утра двинем. — Я тут неподалеку чью-то старую стоянку видел, — сказал блондин. Вроде ничего так оборудовано, с умом. — Пойдем, покажешь, — сказал я.